И не стоит лишний раз обольщаться насчет непричастности к этой истории бывшего маршала. Это никто иной, как Рос заручил заручился единодушной поддержкой императорской гвардии и армейских полков. Ибо был момент, когда чаша весов колебалась. И уж Раил II сумел по достоинству оценить преданность старого друга по имперской военной академии, лорда Джевидджа, сделав его советником и канцлером. Явилось ли это назначение великой милостью или же попыткой нейтрализовать властные амбиции сильного и деятельного человека, предстоит еще выяснить будущим историографом. Ибо должность канцлера, как известно, отнюдь не синекура, ведь зачастую политика несет больше опасности ее активному участнику, чем любая самая кровопролитная война. И снова – Росу Джевильджу представилась возможность приложить руку к судьбе Фейм, Причем самым зловещим образом. Тот, кто надоумил Дэрина Сааджи возглавить ультраконсервативную фракцию старой аристократии в Совете Лордов, воистину желал отцу Фэймрил зла. Более неподходящую кандидатуру сложно себе вообразить. С равным успехом волчья стая выбрала бы вжаком белку. Нервный, вздорный. Агрессивный и склонный к сумасбродным идеям, он стал жертвой своих же непомерных амбиций. В течение полутора лет так называемая «партия верных» очень сильно разнообразила политическую и светскую жизнь эль-лордцев. Наверное, ни о каком другом деятеле не было сочинено столько анекдотов, сколько их появилось про лорда Сааджи. Его регулярное предложение возобновить старинные дворянские привилегии – вызывали у прогрессивной общественности дикий хохот, в особенности возрождение права первой ночи. В светских салонах вошло в моду начинать вечер с пересказа очередной благоглупости лорда Сааджи. Газеты наполнились карикатурами, а среди трезво мыслящих и умеренных консерваторов медленно, но уверенно нарастало раздражение, ибо безноватый Дейрин Своими несусветными бреднями дискредизировало все дворянское сословие и сам Институт пожизненного членства в Совете. С правом первой ночи ничего ясное дело не вышло, зато упрямый, как стадо ослов, лорд неимоверными усилиями протолкнул закон о суде Божьем, не поленившись поднять судебные архивы за последние 500 лет, вплоть до средневековых летописей, и доказав Совету лордов, что право отстаивать с оружием в руках свою правоту в поединке никто не отменял. Затем папаша Фейм умудрился одновременно насолить ковину магов и испортить отношения с всеотцом. Даже Уэн в свое время доумевал, как тесть сумел добиться существенных ограничений самоуправления магических академий. Верховному же иерарху досталось от лорда Сааджи, из-за запрета ссылать в монастыри опостолевших жен. А если учесть, что данный эдикт существовал уже 200 лет, то отец оказался в крайне затруднительном положении. Лорд-канцлер взирал сквозь пальцы о шалости партии верных до тех пор, пока оголтелые старые маразматики не начали покушаться на государственный бюджет и внешнюю политику. И тогда Рус самым банальным образом провоцировал лорда Сааджи и всю его фракцию. Он это умел как никто. Сначала стравил между собой наиболее радикально настроенных оппонентов, потом сделал пару прозрачных намеков, заставив каждого из противников поверить в реальность близкого поражения и тем самым толкнул на решительные действия. Лорд Сааджи не мог похвастаться особой прозорливостью, попавшись в расставленную канцлером ловушку, где наживкой был сам Джевиш, а вместе с ним купились и остальные верные. И добробы сами подставляли шея, а то ведь решили устранить главного врага руками собственных детей. Разумеется, покушение на лорд-канцлера провалилось. И, само собой, заговорщики отправились кто на эшафот, а кто и по этапу на каторжные работы. Отцу Феймрил повезло больше всех, Он умер от разрыва сердца прямо в зале суда. Его имущество, если таковым считать груду старья в полуразрушенном древнем доме, как и сам особняк, конфисковали в пользу короны. А Фейм осталась не просто одна на всем свете, не только без единственного защитника, но и лишилась последней эфемерной возможности подать на развод. Сноска. Подать на развод. законной Эллорской империи – Разрешают женщине подать на развод только при условии, что у нее есть близкий родственник мужского пола, который согласен взять над ней опеку. Отец, брат, взрослый сын. Конец сноски. Затем светские власти с подачи и при активном участии лорда Джевинджа стали потихоньку притеснять магов, поведя всестороннее наступления на вековые привилегии чародейской братии, что, конечно же, не могло не отразиться на жизни Феймрил. А потом, словом, все плохое случившееся с мистерс Эрмаат имела единый источник – Роса Джевиджа. И сейчас, вот прямо сию минуту, этот источник бед и причина несчастий находился в ее полнейшей власти. Искушение снять со спящего мужчины талисман и утопить колдовскую штуковину в отхожем месте оказалось слишком велико, чтобы с ним справиться одним лишь усилием воли. Фейм несколько раз подходила к постели Роса, примериваясь, как бы половчее стянуть столь ценную вещицу. Она даже прикоснулась к талисману, проведя подушечкой пальца по контурам гравировки. «Приложи меня к колбу. «Приложи меня». Смешно и страшно. Смешная надпись, спасающая от страшных мук. Металл так нагрелся от кожи, что почти обжигал как, оказывается, легко уничтожить сильного человека. Надо просто отнять у него память о себе и лишить одного из самых ценных сокровищ – жизненного опыта и знаний. Оказывается, гораздо страшнее, чем избить до полусмерти и раздеть до гала на морозе. Фейм присела рядом со спящим, пристально вглядываясь в его расслабленное лицо. Некрасивый или, как теперь модно говорить, неинтересный – с шишкой на лбу, бегой щетиной на тяжелом подбородке и черными провалами глазниц. Волосы всклокочены, челюсти крепко стиснуты. Ничего привлекательного, ничего располагающего к себе. Словно каждая черта специально придумана, дабы провоцировать людей на жестокость, бесчестие и предательство. Даже чувственные очертания губ вызывают желание вмазать по ним кулаком. Кажется, уничтожишь Росо-Джевиджа, сотрешь с его лица это вечное выражение презрительного спокойствия ударом ли, болью ли, злым словом ли, и мир изменится, вот только к лучшему ли. В окно глядел молодой месяц, подернутый туманной дымкой, предрекая перемену погоды. Сломанное в юности запястье фэйм налилось тупой ноющей болью. Завтра будет дождь. Женщина представила себе, как она снимает с Росса его колдовской талисман, заберет вещи и уйдет во влажную пелену моросящего дождя, предоставив лорд-канцлера страшной судьбе безумца. Ее руками свершится божье возмездие, отольются Джевиджу слезы, жизнь отыграется на нем за столько лет пренебрежения чужими страданиями. Вот только не поймет, рост Джевидж, за что наказан будто лишайный бродячий пес, которого бьют палками, чтобы не разносил заразу, а он скулит и машет хвостом, не ведая своей вины, и плачет от несправедливости звериными горькими слезами. Потому что тот, прежний лорд Джевидж, которого знала когда-то Фэйм, попросту умер, когда его лишили памяти, и нынешний рос всего лишь больной и искалеченный мужчина который, однако же, не побоялся противостоять троим сильным молодым убийцам, чтобы спасти совершенно незнакомую ему женщину от неминуемой гибели. Уэн назвал бы подобные сомнения слюнявым слабоволием. Он всегда получал удовольствие от совершенной мести, но на то он и был волшебником и выходцем из тех слоев общества, в которых не принято тяготиться угрызениями совести. Тем паче размышлять о чести и бесчестии, во вред пищеварению. Фэйм вздохнула, спрятала талисман обратно Россу под рубашку и укрыла своего давнего недруга запасным одеялом. А сама, точно так же, не раздеваясь, прилегла на свою койку напротив. За окном продолжалась бурная жизнь постояла во двора, резко и развязно хохотала над чьими-то шутками шлюха, водоносы звенели ведрами, кто-то требовал еще бутылку, а за стеной тихонечко плакал ребенок. А если прислушаться внимательнее, то чуткому уху откроется целый океан звуков – от тихого поскрипывания сверчка и шуршения мышиных шажков до сухого шелеста трав на обочине и далекого тявканья сторожевых собак. И, конечно, легкое дыхание Росе Джевиджи. Куда ж без него?